Допросы свидетелей. Чтобы не затягивать процесс, главные обвинители договорились, что число свидетелей будет сведено к минимуму. В то же время, по настоянию Руденко, было решено не строить процесс исключительно на письменных доказательствах. Наталья Сергеевна Лебедева, российский историк. Показания таких свидетелей, как Иосиф Арбели, о разрушениях в Ленинграде, протеерея Николая Ломакина о зверствах в Ленинградской области, Самуила Ройзмана и Северины Шмаглевской, о чудовищных злодеяниях в концлагерях Треблинг и Освенциме произвели огромное впечатление. Всего обвинение вызвало 33 свидетеля. Защита — 61. В частности, директор государственного эрмитажа Академик Арбери сказал...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 которые пострадали от артиллерийского обстрела и от авиабомб, в том числе повреждения, причиненные Казанскому собору, построенному в 1814 году Воронихиным, Исаакиевскому собору, где колонны и до сих пор носят следы от повреждений, выбоины в граните. Протеерий Ломакин, по его собственным словам, пережил всю блокаду города и сам умирал с голоду, и сам пережил все ужасы непрерывных налетов немецкой авиации. В своих показаниях он сообщил, что во время блокады в каждом действовавшем храме города отпевали по 100-200 умерших каждый день, а также о разрушении немцами храмов в Ленинграде и на оккупированных территориях. Из числа немцев, вызванных прокурорами, наиболее яркими были свидетельские показания генерала Эрвина Лахузен фон Вивремонда, и фельдмаршала Фридриха Паулюса. Генерал был связан с антигитлеровскими заговорщиками, но, в отличие от большинства из них, после событий 20 июля 1944 года смог избежать ареста. В мае 1945 года он был арестован американцами и сотрудничал с американской разведкой. А фельдмаршал Паулюс — это был тот самый командующий шестой армией, окруженный и капитулировавший под Сталинградом. Теперь же он стал одним из самых активных пропагандистов борьбы с нацизмом. Регулярно выступал по радио, призывал солдат вермахта переходить на сторону русских. Лохузен фон Вивремонт рассказал об уловках, с помощью которых Гитлер надеялся оправдать свое нападение на Польшу. О планах убийства французских генералов Максима Вейгана и Анри Жиро, а также о предложении спровоцировать восстание на Украине, в качестве предлога для начала массового убийства евреев. Со своей стороны, фельдмаршал Фридрих Паулюс выступил так, что на его примере можно обстоятельно проиллюстрировать весь ход Нюрнбергского процесса. Само его появление в зале судебного заседания стало для всех полной неожиданностью. Известный советский дипломат и журналист Мамедов, участвовавший в Нюрнбергском процессе, потом вспоминал, Когда на процессе советским обвинителям были представлены письменные показания фельдмаршала Паулюса, немецкие защитники заявили, что это фальшивка и подделка. Эту мысль поддержали и некоторые западные органы печати. Они выразили сомнение, что Паулюс, который так бесстрашно сопротивлялся русским в Сталинграде, мог выступить с разоблачениями в адрес своего генштаба и военного руководства гитлеровской Германии. тогда мне и одному товарищу было дано строго секретное поручение доставить Паулюса в Нюрнберг. Он был привезен из СССР в советскую зону оккупации в Германии. Я встретил его впервые на границе двух зон — советской и американской. И не буду вдаваться в детали этой операции, она подробно описана. Мне удалось провести Паулюса незамеченным через посты американской армии на границе двух зон и также незамеченным доставить его в Нюрнберг. В зале заседания произошла довольно любопытная сцена, когда защитник гитлеровских преступников еще раз поставил вопрос о том, что показания Паулюса сфабрикованы или сделаны под давлением и под пытками в застенках НКВД, то председательствующий лорд Лоуренс мягко спросил нашего обвинителя Романа Андреевича Руденко, сколько дней потребовалось бы, если бы Советский Союз согласился доставить Паулюса в Нюрнберг? И я, знающий невозмутимость Руденко, встречающийся с ним чуть ли не каждый день, вдруг заметил на его лице некую сардоническую улыбку. Он встал и спокойно сказал. «Минут тридцать». Все обомлели. «Где же он?» — спросил лорд Лоуренс. «Он находится в апартаментах советского обвинения, здесь, в Нюрнберге», — ответил Руденко. И Паулюс дал показания. Фельдмаршала Паулюса пришлось доставлять в Нюрнберг тайна Почему? На этот вопрос Мамедов отвечает так. Потому что западные спецслужбы не были заинтересованы в его появлении на процессе. Да и у уцелевших нацистских руководителей была просто ярость от его появления в зале заседания суда. Они негодовали и по поводу его письменных показаний, и по поводу его выступления. Упрекали Паулюса в том, что его армия капитулировала под Сталинградом. Хотя я могу ошибиться, но четкий приказ о капитуляции отдал не Паулюс, а один из его заместителей. Но не в этом дело. Дело именно в том, что Паулюс очень аргументированно разоблачил миф о том, что Советский Союз готовился нанести упреждающий удар по Германии. А так, кто знает, что было в голове у Сталина. Может, через несколько лет после того, как Советский Союз провел бы перевооружение своей армии, получил бы современную боевую технику, вырастил новые квалифицированные военные кадры взамен тех, что подверглись аресту и истреблению, в том числе крупных военачальников и командиров дивизий. Все сложилось бы по-другому, но это только догадки. Мамедов прибыл на процесс из советского посольства в Риме и тоже, как говорится, очень пришелся ко двору. Советские судьи и обвинители высоко ценили его как переводчика, но в то же время привлекали к поручениям и совсем иного характера. требовавшим от исполнителя определенной политической зрелости, Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. На процессе Паулюс обстоятельно рассказал о разработке плана Барбаросса, непосредственным участником которого он сам являлся. При этом он указал на Германа Геринга, Вильгельма Кейтеля и Альфреда Йодля как на ключевых участников организации нападения на СССР. Он сказал, что ему тогда ничего не было известно о каких-либо приготовлениях со стороны СССР. Он также отметил, что задачей ставилось завоевание с целью колонизации русских территорий, эксплуатация которых и ресурсы которых должны были дать возможность завершить войну на Западе с той целью, чтобы окончательно установить господство Германии в Европе. Мне трудно забыть смятение, которое охватило после этого защиту. Обычно защитники торопились к перекрестному допросу, если он давал какие-то контршансы. Но в тот раз и адвокатов, и скамью подсудимых охватила как бы прострация. Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. Отметим, что после смерти Сталина Фридрих Паулюс уехал в Берлин. За месяц до этого он встречался с руководителем ГДР Вальтером Ульбрихтом. и заверил того, что будет жить исключительно в Восточной Германии. Скончался Паулюс 1 февраля 1957 года, накануне 14-й годовщины уничтожения его армии под Сталинградом. Главной причиной смерти, по одним данным, стало нервно-патологическое заболевание, по другим злокачественная опухоль. Похороны бывшего фельдмаршала были организованы за государственный счет, а его сын, Эрнст Александр застрелился в 1970 году по причине неизлечимой депрессии. В своей книге «Полторак», участник Нюнбергского процесса, с первого и до последнего его дня, рассказал, что защита, по существу лишенная возможности прибегнуть к сколько-нибудь оправданным методам оспаривания показаний свидетелей обвинения, избрала другой, с ее точки зрения, более надежный путь. Она старалась опорочить саму личность свидетеля. и таким образом бросить тень на его показания. В частности, во время допроса свидетеля Фридриха Паулюса адвокат задал вопрос, продолжает ли свидетель читать лекции в Московской академии Фрунзе. Полторак объясняет, смысл вопроса ясен. Как можно верить вероотступнику, который дошел до того, что читает лекции своим врагам? Но на эту провокацию защиты...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 Были зафиксированы использование гражданских лиц в качестве живых щитов, работа газвагенов, газовых автомобилей-душегубок и расстрельных отрядов, убийство заложников и массовые казни, включая бабий яр. При этом советская прокуратура передала судьям образцы обработанной человеческой кожи и мыла, изготовленного из человеческого жира. С трудом осознавая услышанное, Судьи начали подозревать советских юристов в излишних преувеличениях. Так, например, 60-летний американец Джон Паркер не мог поверить в то, что охранники расстреливали детей в концлагерях. Он полагал, что подобное просто невозможно. После просмотра 45-минутной кинохроники из лагерей он три дня лежал в постели больной. В конце одного из заседаний, посвященных концлагерям, и тому, как у матерей отбирали детей, и как эти беззащитные дети потом сжигались в печах, адвокат Отто Крансбюллер прямо спросил гросс-адмирала Карла Дёница. «И что? Никто ничего не знал об этих вещах?» Дёниц отрицательно покачал головой, а Герман Геринг обернулся, чтобы сказать Крансбюллеру. «Конечно нет. Вы ведь понимаете, что даже в батальоне...» Командир не знает ничего, что происходит на линии. Чем выше вы стоите, тем меньше знаете, что происходит внизу. Бывший немецкий дипломат Ганс Гизевиус, после провала июльского заговора 1944 года, оставшийся в Швейцарии и теперь вызванный как свидетель по делу вильгельм африка внес значительный вклад в позицию обвинения. Он разрушил версию обвиняемых о невозможности протеста в Третьем Рейхе. Кроме того, гезевиус был уверен, что Константин фон Нейрат и Франц фон папин были полностью осведомлены о деятельности гестапо. Он также подчеркнул огромное влияние генерала Вильгельма Кейтеля на верховное командование и армию. А кроме того, указал на осведомленность генерала об уничтожении евреев и зверствах, совершавшихся как солдатами СС, так и военнослужащими вермахта. В ходе показаний Константина фон Нейрата о Чехословакии в суде прозвучал термин «геноцид», который не упоминался в зале с момента оглашения обвинительного заключения. К сожалению, где-то к середине мая внешние наблюдатели стали отмечать скучность Нюрнбергского процесса. Он явно затягивался, и судебная тяжба виделась современником бесконечной. К концу июля 1946 года Заметно уменьшилось и освещение процесса в прессе. Не выдерживали и сами обвиняемые. Например, Эрнст Кальтенбруннер в ходе процесса перенес кровоизлияние в мозг и после этого некоторое время передвигался исключительно в инвалидном кресле. Но ходатайство защиты о его освобождении по состоянию здоровья суд отклонил.